А14. Подкидыш. Что-то явно случилось. В прошлый раз, когда я в одиночку шел по роскошному огромному холу жилого этажа, тут находилось где-то полторы-две сотни существ самых различных рас, гуляющих или мирно беседующих между собой. Сейчас же, после выхода из гостиницы, перед нами с Фокси открылся плотно забитый мейлонцами зал, Их тут были тысячи, если не десятки тысяч. Все куда-то двигались в одном направлении, галдели, ссорились между собой. Причем только мейлонцы, представителей других рас в этой толпе я вообще не видел. Что происходит? Эвакуация со станции? Пиратскую базу кто-то атакует? Именно это я предположил, наблюдая задавкой в центре зала. Морф тоже остановился, осматриваясь, растопырив лисье уши и даже принюхиваясь. Наконец, Фокси произнесла с досадой в голосе. «Вот это мы попали. Нужно было раньше идти через пункт контроля». «Что стряслось? Началась война?» Испугался я, на что получил очень странный ответ. «Хуже. Сюда, на Медро-4, с визитом прибыла одна из четырех воплощений Великой Первой Самки». Уважаемая проповедница Лэнг Амиру Умаяо. Признаться, я ничего не понял. И что такого плохого в этом визите? Как появление одной из четырех чем-то необычных самок могло сказаться на моих планах? Наоборот, вроде бы, большее количество прибывших кораблей означало и больше возможности договориться с их капитанами. Я помолчал с минуту, обдумывая сказанное о своей спутнице и наблюдая за потоком Мейлонца в зале. Потом все-таки признался в своем невежестве. «И что плохого в визите этой особой? Эта проповедница ненавидит представителей других рас? Нам с тобой грозит опасность?» «Вовсе нет. Насколько знаю, Амиру, самая миролюбивая из четырех, существующих ныне, воплощений, жившей тысячи тонгов назад, древней самки, которую мейлонцы почитают как божественную основательницу своей расы. Но то, что ты сейчас видишь, — это толпы религиозных фанатиков слетевшихся с сотен обитаемых систем галактики, чтобы хотя бы краешком глаза увидеть живую легенду расы милонцев Я совершенно не уверена что нас с тобой вообще пропустят туда, где будет проповедовать Лэнг Амиру Умаяу. Даже если официального запрета на присутствие представителей других и не будет, все равно кто-нибудь из фанатиков убьет нас, просто на всякий случай, чтобы мы не причинили вред их живой святыне. Я аж вздрогнул от такой невеселой перспективы. Да, сурово. Хотя Фокси была совершенно права. Фанатики везде ведут себя одинаково агрессивно. Во всех мирах. Что ж, мне до этого не очень-то хотелось лезть в галдящую плотную толпу. А после слов Фокси, я и вовсе передумал проходить сейчас на основную станцию по заполненному мейлонцами коридору. Хотя ничего особенно страшного в случившемся я не видел. «Ну, пройду контроль чуть позже, когда все эти религиозные мероприятия завершатся. Только хорошо было бы вообще понять, сколько по времени все эти церемонии занимают. У меня ведь оставалось в запасе чуть более 40 часов. Это не так уж и много на самом деле. Поскольку делать было нечего, мы с лисичкой по лесенке поднялись на второй этаж и вышли на балкончик» откуда открывался вид на все прибывающую с каждой минутой толпами мейлонцев различных расцветок и размеров. Движение вперед уже практически застопорилось, так как пространство в дальнем конце зала было плотно забито прибывшими паломниками, а задние ряды все напирали и напирали. К тому же многие из прибывших гостей особым долготерпением не отличались. Все чаще я видел вспыхивающие конфликты между соседями с использованием когтей, зубов, а иногда и клинков. Это действительно было какое-то безумие. За место поближе к выходу из зала тут реально могли убить. И действительно убивали. Навык зоркий глаз повышен до 49 уровня. Возможно, из-за этой опасности некоторые прибывшие паломники предпочитали не прорываться вперед, а наоборот отойти к стенам зала и переждать возникшую давку и кровавые разборки между нетерпеливыми сородичами. Хотя причина их поведения могла быть совсем другой. Фокси перевела для меня выкрики некоторых особо буйных и экзальтированных паломников, утверждавших, что Лэнг Амиру Умаяу обязательно пройдет прямо по этому залу, а потому ее можно будет здесь увидеть духовно приобщиться к святой благодати, а может даже физически прикоснуться к великой проповеднице. И тут неожиданно среди тысяч незнакомых мейлонцев я увидел знакомое лицо. Точнее, не лицо, а симпатичную кошачью мордашку Айни Ури Миаию, той самой переводчице из службы регистрационного контроля, которая выдала мне пропуск. Небольшая рыжая кошечка, несколько потрепанная в давке, тоже предпочла отойти к стене и теперь в растерянности оглядывалась, не зная, что и предпринять дальше. Айни находилась не так уж далеко от меня, так что я окликнул свою знакомую, приглашающий махнул рукой и предложил подняться ко мне. Айни тут же согласилась и уже через минуту стояла возле меня. «Кенто духо, Герд Камар!» Рыжая кошечка без особого интереса взглянула на лежащую у меня на ногах лисицу осторожно приблизилась к ограждению и посмотрела с балкона вниз. «Ого! Клянусь великой первой самкой! Отсюда ситуация видится даже более жуткой, чем снизу!» Осторожно подбирая слова, чтобы не «спалить разумную лисичку», я проговорил. «Я очень плохо понимаю язык вашей расы, но вроде вон тот растрепанный черный жрец кричал, что великая лэнг Амиру Умаяу пройдет прямо по этому залу». Оттого и давка, так как некоторые паломники решили остаться тут в зале и ждать. Да и я, признаться, тоже захотел посмотреть на столь редкое зрелище и даже взобрался на балкон. «Что за чушь?» — возмутилась хвостатая переводчица. «Я совершенно точно знаю, что Лэнг Амиру вместе со своей свитой пройдет совершенно другим маршрутом. Для нее хозяева космической станции специально открыли прямой лифт в обход всех этих этажей переходов. Да и будь слова того жреца правдой, здесь было бы не протолкнуться от элитной гвардии из первого прайда. Но разве ты видишь хоть одного бойца в белых доспехах?» Я вообще понятия не имел, что такое первый прайд и почему его бойцы обязательно должны быть в белых доспехах. Но вот Фокси, активно прислушивающаяся к нашему разговору, похоже, эта информация обладала. Лисичка тихо встала и подошла к ограждению, шевеля ушками и осматривая толпу словно проверяя слова Айни. А между тем в центре зала произошла новая яростная стычка, на этот раз особо кровавая. Группе фанатиков чем-то не понравились их соседи, и в ход пошли сверкающие клинки. Буквально за минуту более 30 милонцев отправились на перерождение. «Жуть-то какая!» — ужаснулась моя соседка. «Столько смертей, столько обид! Это может привести к войнам между прайдами!» и вообще очень плохо кончится. Хотя мне на пост сообщали, что проверку при входе на основную станцию вот-вот уберут. Как до этого отменили и регистрацию, поскольку с таким огромным потоком прибывших станционные службы все равно не справляются. Айни стояла к морфу спиной и потому не могла это видеть, но я-то заметил, как лисичка после слов переводчицы развернулась и бодро потрусила к лестнице вниз, при этом уменьшаясь в размерах. Затем с балкона я пару раз увидел мелькнувшие среди толпы всполохи рыжей шерсти. Фокси достаточно быстро перемещалась под ногами у прибывших паломников. А затем в самом дальнем конце зала, хотя вот тут я не уверен, в толпе возле самого выхода вдруг объявилась скромная рыженькая кошечка, один в один похожая на по-прежнему стоящую рядом со мной на балконе Айни Ури Мяйю. Навык «Зоркий глаз» повышен до 50 уровня. Судя по выскочившему системному сообщению, я все-таки не ошибся. И это действительно была Фокси. Подозреваю, что своевольная непредсказуемая лисичка решила таки распрощаться с моим обществом, воспользоваться отсутствием контроля и пробраться на станцию, как изначально и планировала. Осуждать хищника за его желание попасть в полную добычу угодия я не стал. А уж тем более не стал рассказывать о своем опасном Пэте, рыжей переводчице, которая по-прежнему стояла рядом со мной и с ужасом взирала с балкона на беснующуюся внизу толпу. Не исключено, что я все-таки изменил бы свое решение и поведал обитательнице станции о грозящей жителям опасности. Но мне резко стало не до этого. По лестнице на наш балкон неторопливо и с достоинством поднялось трое милонцев Причем двоих из них я знал. Наказанный мной вор 17-го уровня Тини Уи Мяю и ассасин 76-го уровня Аюк Ух Мияу, чей пышный хвост украшал сейчас мой шлем. Впрочем, после возрождения у ассасина уже вырос свой собственный такой же хвост. Информация о третьем госте была скрыта, но я подозревал, что он тоже являлся членом Прайда Небесного Бойца. Все три мейлонца были напряжены и не спускали лап с эфесов и рукояти оружия. Ассасин оскалил зубы и зашипел на испуганную переводчицу. После чего Айни уремяю резко опустила глаза и бросилась убегать. Впрочем, тот самый третий и неизвестный мейлонец резко выбросил вперед свою когтистую лапу, поймал убегающую девушку за плечо, развернул к себе и что-то спросил. Айни что-то мяукнуло в ответ. Неизвестный тут же ее отпустил и даже, похоже, принес извинения. Я подумал, что девушка воспользуется полученной свободой и умчится со всех ног. Но вместо этого Айни заметно успокоилась, вернулась на балкончик и встала возле меня, поведав о содержании того короткого разговора. герд Камар, вон тот представитель прайда, небесного бойца, спросил, могу ли я общаться с тобой. А когда я подтвердила, что хорошо понимаю тебя, меня попросили остаться и переводить». Клан Небесного Бойца гарантировал мне неприкосновенность, да и с тобой они обещали поступить по всем правилам чести. Насколько обнадеживающее начало. Если бы члены прайда Небесного Бойца просто хотели меня убить, то сразу бы сделали это, и переводчица, как свидетель, была бы им совершенно не нужна. Что же, с интересом послушаю, что этим трем «котам» от меня нужно, и что такое правило чести о у мишине ли перши мы факси вкрадчиво промурлыкал неизвестный я даже без перевода сообразил что его интересует моя пропавшая лисичка а и не полностью подтвердила мои предположения навык космолингвистика повышен до 56 уровня вот чего так не хватало мне вчера синхронного перевода с языками илонцев на язык эхо несмотря на тревожность момента Я весьма обрадовался столь редкой возможности учить язык мейлонцев через не до конца изученный язык другой космической расы, что в целом накладывалось и крайне положительно сказывалось на моем навыке космолингвистики. Я принял решение по возможности как можно дольше затягивать эту беседу. Даже если хмурый мейлонцы в итоге отправят моего комара на перерождение, все равно он окажется в плюсе, прокачав полезный навык общения. «Да кто же-то Фокси знает, где ее носит?» Вот буквально только что была тут на балкончике рядом со мной. Но отбежала куда-то. Могу ее позвать, если она так нужна. Мой пэт вмиг прибежит. Авторитет повышен до четырех. Авторитет повышен до пяти. Конечно, я блефовал, говоря о способности в любой момент призвать хищного зверя. И опять же, мне даже не потребовалось перевода, чтобы понять, что мейлонцы вовсе не горели желанием видеть моего пэта. А между тем, Айни перевела следующие фразы неизвестного Мейлонца. «Думаю, ты понимаешь, почему мы здесь. Ты нанес серьезное оскорбление прайду небесного бойца, обокрав нашего малолетнего игрока, и, что гораздо важнее, выпоров его прилюдно». «Выпоров? Обокрав? Очень странная трактовка событий. Я поймал вора, укравшего у меня ценную вещь. Мог в качестве наказания срезать ему хвост или вообще побрить башку наголо» но учел малый возраст и уровень воришки, а потому решил ограничиться самым мягким наказанием. Всего лишь оштрафовал его на небольшую сумму. Причем даже взял не все имеющиеся деньги. Просто устроил карманнику маленький урок на будущее. Если уж ты вор по классу, то при твоем малом уровне нужно быть осторожнее и выбирать цели попроще. Мой логичный, вроде понятный ответ почему-то вызвал долгий спор между милонцами Признаться, я совершенно не понимал, о чем они припирались и ругались несколько минут, так какая Айни эту часть разговора не переводила. Я же воспользовался предоставленным свободным временем, открыл окно с навыками комара и вложил все три свободных очка в среднюю броню, поднимая навык до 43-го уровня, чтобы хоть как-то усилить живучесть моего персонажа перед предстоящим вскоре поединком. Наконец, рыжая кошечка дождалась окончания спора и сообщила. Герд комар я уже говорила это тебе и снова повторюсь, что ты действительно плохо знаком с нашей культурой и обычаями. Взять хвост поверженного врага в качестве трофея — это вовсе не наказание, а оказание чести и знак уважения к побежденному бойцу, признание его авторитета и силы. Только у уважаемого и опасного противника берут такой трофей. Если бы ты срезал у маленького тени хвост, смотрелось бы это, конечно, странно для такого, как ты, статусного игрока. Но прадь небесного бойца вообще не имел бы к тебе претензий. Кстати, скажу по секрету, они тебя опасаются. Кто-то из них должен в итоге вызвать тебя на поединок чести, один на один. Но они перекладывают эту обязанность друг на друга, так как совершенно не уверены в благоприятном исходе поединка. Приятно, конечно, слышать, что меня опасались, вот только от этого знания мне было совершенно не легче, так как я прекрасно представлял реальное положение вещей. Без Фокси и без нормального оружия я не справился бы даже с юрким, стремительным Тинни, не говоря уже о более опасных его сородичах. По поводу же хвоста... Вот, блин, да кто ж мог это знать? Сказали бы раньше, я бы не только хвост, но и вообще все выступающие части тела утощего тощего воришки срезал, лишь бы его сородичи не докапывались ко мне потом. А между тем неизвестный Мейлонец что ты спросил, и Айню с готовностью перевела. «Ты сам-то кто, кама «Видим, что Герт, но из какого ты рода племени? Кто стоит за твоей спиной?» Опасный на самом деле был вопрос. Меня явно прощупывали на предмет возможности безнаказанно убить, ограбить или что похуже. Впрочем, ответ как раз на такой случай у меня давно уже был заготовлен. «Я из команды уважаемого Гекхо, Лэнг Вайда Шишиша. Он мой босс. Возможно, вы даже видели меня в новостях, если смотрели передачу». «Про обнаруженную базу рас и реликтов. Я был среди тех подчиненных Лэнг Вайда Шишиша, кто первыми входил в древние катакомбы». Авторитет повышен до шести. Быстро выяснилось, что никто из этой тройки мейлонцев не смотрел новости про обнаружение базы реликтов. Тем не менее, про Вайда Шишиша они слышали, причем не самое приятное насчет крайне вспыльчивого характера этого военного лидера гекко Я прямо почувствовал, как изменилось отношение опасных мейлонцев ко мне. Из безродного наглеца, которого полагалось как следует наказать, я перешел в категорию «лучше не связываться, себе может быть дороже». Мейлонцы стали снова переглядываться. Наконец, тот неизвестный сменил тему. «Тине говорит, у тебя половина рюкзака забита каким-то порошком. Наркотики, ментальные бустеры, боевые бустеры». Я честно ответил, что это очищенная платина в виде порошка. Вся тройка мейлонцев сразу погрустнела. «Да что такое? Опять платина! Вчера Гэгху притащили целый ящик, теперь ты!» «Нет, платина нам не интересна. Редкие металлы — это вообще не к нам. Этим занимается прайд космата тьмы». В разговоре возникла опасная пауза, и я постарался скорее заполнить ее, поспешив развить данную тему. Гэгхо с Платиной — это случайно не те, которые прилетали сюда на Шиамиру. Капитан у них еще аристократ по классу, с именем Ураастухш. Просто я знаю таких, общался с ними тоже по поводу Платиной. Гэгхо даже предлагали мне свою помощь в реализации товара, но я отказался. Капитан там какой-то хронический неудачник по жизни, так что я не стал с ним связываться. «Точно! Именно неудачник по-другому и не скажешь!» Тут же с готовностью подтвердил ассасин. Этот Урастухш уже однажды вляпывался в историю здесь, на станции. Хвастался и задирал серьезных свободных капитанов, за что получил показательный урок вежливости. Кстати, да, вспомнил. Как раз твой босс с командой Гекхо-головорезов и прилетал выручать из тюрьмы этого самого Урастухша. Но, видимо, урок его подопечному впрок не пошел. Тот снова стал скандалить, отказался продавать платину пройду прайду косматой тьмы, И вообще нахамил важным лицам а затем попытался удрать. Наивный. Кто же его отпустит с таким-то грузом? Насколько я слышал, капитан Ами Умия из «Прайды космотой тьмы» перехватил груз платина у этого неудачника Гекхо. Там еще автоматическая фабрика в виде бонуса досталась для этого удачливого свободного капитана. Навык космолингвистика повышен до 57 уровня. Получен 49 уровень персонажа получу на три свободных очка навыков. Упс. Насколько же неловким выходил момент. Я только-только получил уровень. Шкала прогресса была совершенно пустой, а смерть персонажа при таких условиях приводила к потере уровня и части навыков. Если мейлонцы хотели меня показательно наказать, то лучшей возможности им не могло и представиться. Так заметили они повышение уровня комара или нет? В разговоре в этот момент возникла пауза, после чего, так и не показавший информацию о себе Мейлонец, что-то проговорил. Айни начала переводить. «49-й уровень. Поздравляю, Герт комар Ты сильно авторитетный игрок. И вот я что подумал». Тут я было напрягся, полагая, что меня прямо сейчас вызовут на поединок. Но тут же отметил, что в процессе перевода шкала прогресса начала заполняться, а значит, основная угроза миновала. Ты уважил прать небесного бойца, взяв в качестве трофея хвост нашего асина Аюка. Ситуацию же с поркой Тини можно легко уладить. Поскольку по традициям мейлонцев только наставник имеет право поднимать руку на своих учеников, бери Тини себе в подмастерье. С этого мгновения заботится о нем Герд Камар, а Тини будет во всем слушаться тебя и помогать тебе. Наш же клан небесного бойца к тебе претензий больше не имеет. Айни еще не успела до конца перевести для меня эту фразу, как два старших грозных мейлонца уже успели стремительно покинуть балкон, оставив меня в полной растерянности вместе с таким же растерянным котенком-воришкой и озадаченной переводчицей.